Глава девятая. Прежде чем собираться, я попросила доню принести в будуар горячий чай с медом. Сама не заметила, как подкралось уже знакомое головокружение. Не такое сильное, как ночью, но все равно приятного мало. Чай с медом и конфеты сделали свое дело. Одевалась и причесывалась я уже в прекрасном настроении. Как я ни старалась, все равно не поняла, почему муж... Опасался, что мы опоздаем. Прическу я сделала в три свободных пучка на трех хвостах. Просто и эффектно. Концы убирать не стала, оставив локоны падать на шею. И вытянула несколько невесомых прядей у виска, которые придали лицу нежное и невинное выражение. Прокрашенная вчера сорочка, высохнув, приобрела телесный цвет. Чуть темнее, чем белоснежная кожа, которая мне досталась но под верхним платьем этого совершенно не было заметно, как и самой сорочки и еще одной нижней юбки под ней. На плечи я накинула разглаженный палантин, хоть белье и прикрыло большую часть тела, декольте платья было таким глубоким, что впору пупок отморозить. Жаль, брошенец колоть сколоть шарф. Но раз я демонстративно явлюсь в театр без украшений, то придется обойтись булавками. Припудрив лицо... Я покрутилась перед зеркалом так и эдак под восторженный ахи -дуняши. Все прилично и не просвечивает. Когда я появилась в гостиной, Виктор с неописуемым выражением лица изучал какой-то список. Хотел бы я знать, начал был он, но осекся на полуслове. Ты невероятно! Скромно и в то же время так соблазнительно, что я подумываю никуда не ехать. И столько нежности и одновременно страсти прозвучало в его голосе, что я смутилась, будто девчонка. Опустила ресницы, щеки заполыхали так, что никакая пудра бы не спасла. Муж склонился к моей руке, с улыбкой выпрямился, но от меня не ускользнуло, как он задержал дыхание. Похоже, неплохо. Явное преувеличение. «Может быть, действительно никуда не поедем?» — спросила я. «Посидим, попьем чая, почитаем, как вчера». «Я не позволю какому-то хлыщу испортить нам вечер». Виктор снова улыбнулся. В гостиную вошел Алексей, неся на подносе сложенный лист бумаги. Муж, извинившись передо мной, взял его, заглянул внутрь, брови его взлетели на лоб. «Гвозди! пакля. «Банки! А теперь еще лекарства? Ты меня удивляешь! Я ждал счетов от модистки и ювелира!» Он вернул лист на поднос. «Отнеси в кабинет». «От модистки тоже будет?» — Утешила я Виктора. «И кажется, не маленький». «Вот теперь я узнаю свою жену!» — рассмеялся он. Подал мне руку. «Пойдем, пора ехать». Дорога до театра оказалась недолгой. Василий, который ехал рядом с кучером, открыл дверцу, выпуская Виктора. Тот помог выбраться мне. Жалеть, что я не подумала о сменной обуви, не пришлось. Между нами и зданием театра оставалось лишь несколько шагов по брусчатке, а за нашей каретой уже выстроилась очередь других, точь-в-точь точь, как машина перед школой в начале учебного дня. Фае фойе Виктор скинул на руки Василию теплый плащ с пелериной, Помог мне снять тулуп и пуховую шаль, их тоже отдал лакею. «Можешь погреться в карете, чтобы по трактирам не шастать. Если разносчик с чаем придет, купи себе и Герасиму чая и калачей». Он извлек из кармана и вручил лакею несколько медных монет. Я хотела оглядеться, но света не хватало. Зеркала в глубине фойе выглядели тусклыми, стены терялись во мраке а пребывающие вовсе не стремились общаться, так же, как и мы, скидывали на руки слугам верхнюю одежду, давая наставление. Виктор подал мне руку и повел вглубь здания к лестнице. Ее освещали куда лучше, как и коридор, в который мы вышли. Я ожидала увидеть толпу и заранее напряглась в предвкушении встречи со знакомыми, которых я не знала. Но коридор оказался пуст хотя из-за дверей доносился приглушенный гул зрительного зала. Только в самом конце промелькнула какая-то пара. Молодой человек в униформе, стоявший у одной из дверей, поклонился нам, протянув Виктору что-то похожее на программку, и открыл дверь. В ложе стояло всего два кресла, ложе справа и слева от нашей пока пустовали. Держи программу. Виктор вручил мне листок, полученный от парня в униформе. «Чего ты хочешь? Мороженого, фруктов, вина?» «Ничего, спасибо», — улыбнулась я. «Только если ты сам что-то хочешь». Я мельком глянула в программку. Имена персонажей и актеров ничего мне не сказали, так что я начала разглядывать зрительный зал. Портер внизу выглядел однородно черно-белым. Похоже, в нем не было ни одной женщины. Зато ложе, пестрели шелками, переливались бриллиантами. Множество платьев откровенно просвечивали, но хватало и тех, кто не пошел на поводу у моды. Некоторые были в шелковых челмах, кокетливо прикрывавших лишь макушку, чтобы показать локоны. Дамы постарше носили токи и чепцы. Много нашлось и непокрытых головок, и моя прическа выглядела подчеркнуто скромной рядом с каскадами локонов. Виктор, склонившись к моему уху, называл мне имена. Некоторых я узнавала по его прежним рассказам, а ком-то слышала в первый раз. И все эти дамы, да и мужчины тоже, таращились на меня. Кто холодно, кто с откровенным любопытством. Все, что мне оставалось — натянуть улыбку и распрямить плечи. Но я не смогла удержать вежливую улыбку, когда в соседнюю ложу вошла молодая пара. Кавалер был одет, как и прочие. Прелести дамы прикрывала лишь тонкая дымка платья, точнее, не прикрывала вовсе. Посмотреть действительно было на что. Будь я мужчиной, наверное, приклеилась бы взглядом. А на голове у дамы красовалась коническая шляпа. Точь-в-точь, точь, что я рисовала сегодня модистки, но сделанная из шелка. — Ольга Николаевна, — шепнул мне Виктор. — Считается одной из первых красавиц в округе. Ее муж — Денис Владимирович. Мужчина поклонился мне. Его спутница широко улыбнулась, но глаза остались ледяными, презрительными. Может, Настеньку и смутил бы этот взгляд но я лишь изо всех сил старалась не засмеяться. «Настенька, рада тебя видеть!» Ольга поправила сверкающий браслет на запястье. «Здорово ли ты? Так похудела? Я слышала, ты тяжело болела и очень переживала за твое здоровье». Я широко улыбнулась. Наконец-то можно не пытаться сохранять невозмутимость. «Твоими молитвами, Оленька, я прекрасно себя чувствую». И твое беспокойство я оценила. Ты так переживала, бедняжка, что и двух строк написать не смогла. Виктор за моей спиной закашлялся. Ольга вернула мне улыбку, поправила жемчужные нити, уходящие между грудей. Мне показалось, ты все еще не здорова. Ах нет, это платье. Я еще осенью говорила тебе, что оно придает лицу болезненный оттенок. «А у тебя новая шляпка». «Да, мне специально привезли ее из Лангедойля». Она кокетливо поправила локон. Не знаю, чего мне стоило не расхохотаться. «Какая прелесть! Пожалуй, зря я надела платье, которое меня бледнит. Не хотелось выглядеть разовощокой, как крестьянка на морозе. Но если в Лангедойле вошли в моду такие шапки, значит, образ мужички становится популярен». Не понимаю, о чем ты. Ну как же? Это крестьянская шапка. Такие на Востоке носят женщины и мужчины, работающие на рисовых полях. Спутник Ольги нахмурился, и я готова была поспорить, что он размышляет о размере счета. Сама Ольга пошла красными пятнами, но сумела изобразить улыбку. Должно быть, ты что-то не так поняла. Князь показывал мне рисунки в журнале о путешествиях. Я с улыбкой оглянулась на Виктора. «Правда, возлюбленный супруг мой?» «Не припомню, моя дрожайшая жена». Во взгляде мужа прыгали смешинки. «Но если ты так говоришь, значит, так оно и было». В ложе по другую сторону от нас рассмеялись. Я оглянулась. Пышнотелую даму в старомодном платье с узкими рукавами, расширяющимися от локтя, Италии на причитающемся ей месте я не помнила, но не узнать по описанию не могла. За глаза ее называли генеральшей, и, как я поняла, вовсе не по чину одного из покойных мужей. «Рад вас видеть, Мария Алексеевна», — опередил меня Виктор. Я тоже улыбнулась женщине. Хотя по лицу ей можно было дать не меньше 60, назвать ее старухой не поворачивался язык. Столько жизнелюбия и энергии в ней было. «А я тебя нет, князь!» Она погрозила Виктору пальцем. «По что жену свою в деревне заточил почти на весь сезон?» Мне стало интересно, как выкрутится муж, но женщина не стала ждать его ответа. «Говорила я тебе. Видели глазки, что покупали? Не нравится, что жена резвание в меру. Так взял бы какую старую деву?» а то женился на жар птицы и удивляется, что она не ведет себя, как курица. Она обернулась ко мне. «А ты, княгинюшка, тоже хороша. Муж у тебя всем на зависть. Красивый, богатый, верный. Вы ему свечку, что ли, держали?» Не выдержала я. Но почему-то обижаться на такое бесцеремонное вмешательство в личную жизнь не хотелось. «Уж поверь мне, я трех мужей схоронила». А уж сколько...» Она хмыкнула, не договорив. «Шутиха старая», — прошипели из ложи Ольги. «Не, Люба, не слушай, а врать не мешай», — отрезала Мария Алексеевна. «Я, может, и шутиха, да в крестьянские шапки не режусь». Она снова обратилась ко мне. «Так вот, ежели ты хотела мужа ревностью подразнить, чтобы он больше тебя ценил, то только хуже сделала». Князь твой из тех, что раз кого разглядев, в сторону и не посмотрит, но и себе цену знает. Но да я вижу, ты сама это поняла. Больше уж так не глупи. Может быть, она хотела сказать что-то еще. Но тут начал открываться занавес, и все захлопали, а на балконе, где толпилась публика попроще, затопали ногами и засвистели. К моему удивлению, свет не погас. Я гляделась и в который раз обругала себя за привычки своего времени. Это электрические лампы можно притушить, лишь повернув выключатель. А в здоровенных люстрах на десятке свечей каждую свечку нужно гасить специальным колпаком на длинной палке, а в антракте как-то снова зажигать. Я обратила внимание на сцену, однако происходящее быстро мне надоело. Пьеса сама по себе была хороша. Но исполнение навевало мысли об утреннике в детском саду. Или, если быть чуть более справедливой, о театре кабуки, где смысл не в мастерстве перевоплощения актеров, а в символах. Каждое слово и каждый жест выверены и абсолютно ненатуральны. Актеры заламывали руки, громко восклицали, герой и героиня, признаваясь друг другу в любви, рухнули на колени, приведя зал в полный восторг. «Ты, кажется, скучаешь?» — шепнул мне на ухо Виктор. Я смущенно улыбнулась. «Ты не мог бы достать мне текст этой пьесы? Мой внутренний голос бесится, когда читает не он». Что ответил муж, я не услышала. Все захлопали, кто-то закричал, и актриса тут же начала повторять трогательный монолог. Отскоки я опять стала разглядывать людей и вздрогнула, обнаружив в ложе напротив, Стрельцова который сверлил взглядом не то меня, не то Виктора. Заметив, что я его увидела, граф с улыбкой поклонился мне и вышел из ложи. Все снова захлопали, начался антракт. Я все же схожу за мороженым. Заговорил было Виктор, но прежде чем он успел встать, в ложу зашел исправник. «Княгиня, вы очаровательны!» Они с Виктором обменялись парой ничего не значащих фраз, Потом Стрельцов сказал, «Я послал вам записку, но, увидев здесь, не удержался и решил лично попросить вас завтра заглянуть ко мне в присутствие. Ваша затея удалась». «Поймали!» — ахнула я. «Кто он?»